Дневник казался почти новым. Розовые цветы на тканевой обложке были по-прежнему нежны и навевали мысль о весне. Что-то хорошее должно было прийти в мир той весною. Но вместо этого пришло зло. Тихо, на цыпочках, крадучись, натянув маску с доброй мудрой улыбкой. И никто не понял, пока однажды маска не треснула, явив истинное лицо того, кто прятался под нею и лицо это было ужасно. Мой взгляд скользил по строчкам, и мелкие бисеринки букв ощущались как живые. Я чувствовала волнение хозяйки дневника, когда та изливала на страницы свои мысли, торопилась, переживала. Оглядывалась, боясь, что её могут увидеть, а её сокровище попадёт в руки недругов. Но эта тревога появилась не сразу. Первые страницы дневника были мирными. Рассказывали о самой обычной жизни, о разговорах с друзьями, о прочитанных книгах, о чаепитии в саду и о прекрасном Лориане, которого хозяйка дневника была без памяти влюблена. Чувства оказались взаимны. Вскоре Лориан сделал ей предложение и дальше стал упоминаться уже в качестве жениха. Описание самого предложения занимало изрядное количество страниц, и от эмоций хозяйки дневника у меня голова шла кругом. А затем появились они. Гости. Дферы ведь не были мирными существами, если ты меня понимаешь. Выплыли из памяти слова Эланы. Я почувствовала, что бегло пробежаться по записям недостаточно. С этого места дневник надо изучить подробно, не торопясь. Я сунула пустую коробку обратно под беседку, и мы с Триной отправились домой. Я ожидала, что подруга начнет задавать вопросы, но та молчала. Я и сама еще не оправилась от потрясения, поэтому была этому рада. Наверное, у мертвого сада где-то был традиционный выход, с калиткой или воротами, но где он, мы не знали, поэтому вышли там же, где вошли, вновь проломились сквозь кусты. Стоило оказаться на живой стороне, как дневник начал скукоживаться, ткань потемнела. «Что за...» — начала была я, но Трина сообразила быстрее. Затащила меня обратно в сад, и разрушение прекратилось. Не надо было его отсюда выносить, произнесла подруга, глядя на испорченную находку. Затем осторожно ее открыла. Страницы пожелтели, стали хрупкими. А когда я попыталась их пролистать, чтобы найти место, на котором остановилась, они начали крошиться прямо под пальцами. «Что же делать?» спросила я, глядя на подругу. «Не знаю». Трина хмуря смотрела на дневник. Может положить на место, пока все не развалилось окончательно. Хотелось плакать от досады. Ну что мне стоило прочитать записи там, у беседки? Ведь ответы были так близко. Не переживай, что-нибудь придумаем. Произнесла подруга, коснувшись моего плеча. Я знала, что это просто слова, но все равно от ее участия стало немного легче. Мы возвратились к беседке. Вернули дневник в коробку и, не оглядываясь, побрели прочь. В столовой наждали пирожки, помимо каши, конечно. И только тут я вспомнила об утреннем чаепитии в комнате Троя. Сейчас оно казалось чем-то далеким и незначительным. Я посмотрела на Трину, боясь, что она-то как раз все отлично помнит, и снова расстроится, но подруга не отреагировала. Положила на свой поднос несколько штук и двинулась дальше, думая о чем-то своем. Завтракали мы в тишине и почти успели доесть, когда на стол плюхнулся еще один поднос с едой, и Трой, усевшись, придвинул его к себе поближе. «Уф, успел!» — радостно воскликнул он. «Я такое узнал! Закачайтесь!» Три набросила на него рассеянный взгляд. «Чего это вы?» Насторожился Трой, глядя то на меня, то на сестру. «Случилось что-то?» «Мы нашли дневник», — сказала я. Только теперь его не прочитать. Как это? То есть почему? Погоди, чей дневник? Не знаю. Я пожала плечами. Возможно, той девушке, в чьи воспоминания я постоянно влезаю. Ух ты! А почему не прочитать? Ну, он немного испортился. Кто же знал, что его оттуда выносить нельзя? Лула, давай подробнее. Откуда оттуда? Из мертвого леса. Подала голос подруга. Я была очень зла на тебя сегодня утром и хотела там побегать, чтобы успокоиться. Я совсем забыла, что его никто не видит, и Лула зашла со мною. «Постойте!» — воскликнула я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Что значит «никто не видит»?»